Глава 14. Потекла скучная госпитальная жизнь с однообразным пейзажем за окном. Спасали книги и мама. Узнав о моем ранении, она сразу же приехала в Петроград. Каждый день посещала меня, подкармливала домашней пищей, и хотя больше участия отдавал соседям по палате, к выписке мне удалось набрать лишний вес. Время давало свои результаты, я шел на поправку. И уже через полтора месяца получил предписание явиться на комиссию. Она собиралась по вторникам и пятницам в два часа пополудни. Пять ведущих врачей госпиталя, расположившись за длинным столом, решали дальнейшую судьбу пока еще больного. Меня спросили о самочувствии, попросили пройтись. Несомненно, организм идет на поправку, сказал председатель комиссии, лысый подполковник с густыми бровями и усами. Но для полного восстановления понадобится время. Мы на три месяца отстраняем вас от стройовой службы, а там посмотрим. Господин полковник, я офицер, Мое место на фронте, сказал я, изумленный таким решением. И чем же я должен заниматься? Ну, голубчик, на ваш век войны хватит. Да не переживайте вы так, он располагающе улыбнулся. Организм молодой, быстро наберет нужную форму. Мы же вас с полка не снимаем. Служите дальше, помогайте формировать пополнение для фронта. И в тылу работы достаточно. А через три месяца добро пожаловать на осмотр, и если все будет хорошо, воюйте себе на здоровье. Ношение сапог на самом деле доставляло неудобство, поэтому передвигался я не спеша. Моему возвращению в полк были рады. В казармах гулял ветер, кроме караульного взвода и четырех штабных офицеров, никого не было. Мне, как младшему по чину, выделили стол и назначили старшим офицером по особым поручениям, попросту штабным курьером. Движение способствовало скорейшему выздоровлению, поэтому с моей стороны возражения не было. В начале апреля пришла страшная весть. От тяжелого ранения, не приходя в себя, скончался генерал-майор Фок Яков Александрович, мой отец. Во время утреннего обхода позиции в 3 м от него лег снаряд шрапнели. Он только успел отвернуться, получив в ноги, спину и затылок более 30 пуль. Отпивание проходило в Введенском соборе лейб-гвардии Семеновского полка. Мама, для которой мой отец был смыслом всей ее жизни, еле держалась на ногах. Это была невосполнимая утрата для нас обоих. Прощаясь, я долго смотрел на его лицо. На нём не было ни одной царапины. Оно было спокойно и расслаблено и выражало какую-то скрытую радость. Его война закончилась. В памяти почему-то всплыла наша последняя охота и слова отца о том, что нужно купить борзую и что теперь каждое лето мы будем охотиться. Слеза безвозвратной утраты покатилась по щеке. На отпевании присутствовал главный начальник Петроградского военного округа князь Николай Евсеевич Туманов. Он выразил нам свои соболезнования и назначил аудиенцию через два дня после похорон. Аудиенция проходила со всеми почестями в соответствии с ритуалом по усопшим полководцам. Сначала зачитали грамоту, в которой отцу присваивалось звание генерал-лейтенанта и вручался орден Святой Анны первой степени с мечами. А маме назначалась пожизненная пенсия. Потом торжественно на подушках вынесли генеральские почеты и орден. Князь Туманов подошел еще раз, чтобы выразить свои соболезнования, и тут мама попросила его о частном разговоре. Разговор их длился недолго и имел, по всей видимости, положительный результат. Спустя неделю она вернулась в свой любимый Киев. Я продолжал ждать приглашения на комиссию, но дата ее постоянно оттягивалась. Лишь в середине июня пришло извещение. Все прошло отлично. Меня признали здоровым и годным к строевой службе. В тот же день я подал рапорт на фронт. Но насколько же велико было мое разочарование, когда пришел ответ. На рапорте стояла резолюция полковника Загнеева: "Отказать до дальнейших распоряжений". Не понимая, что произошло, я тут же написал повторный рапорт, после которого тот же полковник вызвал меня в штаб округа. Молодой худощавый, с протезом левой руки, он сразу начал разговор на высоких тонах. Господин поручик, я снова получил ваш рапорт. Вы что, не умеете читать? Почему же? Умею. Я просто не согласен с вашей резолюцией. Позвольте вам напомнить, Вы офицер русской армии, а не барышня на выдыхании. Ваши капризы оставьте для прекрасного пола. Это не капризы. Я на фронте с первого дня войны. Здесь нахожусь по ранению, по решению медицинской комиссии признан полностью здоровым и желаю вернуться в свой полк. Полковник достал папиросы, искусно зажег спичку одной рукой, глубоко затянулся. Похвально, поручик. Может, прекратите ломать комедию? Вы же сами просили вышестоящее начальство, чтобы вас оставили в тылу. А теперь что? Возлюбленная бросила: "Я за родину умру, дайте только нос утру". Да как вы смеете, господин полковник? Я боевой офицер, у меня два ранения. Если бы не ваша инвалидность, что моя инвалидность лицо полковника повело судорогой? На вас у меня особое предписание: будете служить в тылу, извольте выполнять кругом шагамаш. Я вышел из кабинета, задыхаясь от ярости. Порывался вернуться назад, но передумал. Пошел к знакомому штабс-капитану фон Риттергау. Тот знал весь офицерский состав штаба. Мой рассказ заставил его улыбнуться. Меня он тоже не жалует. Его коробит моя австрийская фамилия. И ты тоже, Фок. Может быть, в этом дело? Он сказал, что я сам попросил остаться в тылу. Хм, какая чушь! кто он такой, чтобы обвинять меня в трусости? Ну, брат, это Загнеев. До недавнего времени командир Нарвского третьего пехотного полка. Говорят, храбрый, сам свой полк в атаку водил. Был контужен, осколочное ранение в руку. От госпитализации отказался, началась гангрена, пришлось ампутировать. Вернулся в полк, а состояние на фронте ты сам знаешь какое. Вши да каша, пища наша. Устал солдат от окопной жизни, бежит Словил он трех дезертиров и самолично перед строем расстрелял без суда и следствия, чтобы другим неповадно было. Информация дошла до командования, а это, знаешь, трибунал. За него заступился самый великий князь Николай Николаевич. Вот его и прислали к нам как в ссылку. Потому и лютуют. Но ты не переживай, у нас такие долго не задерживаются. Месяц, от силы два. Полк твой все равно до сих пор в Изерве. А его как сменят, я тебе сообщу, и пиши себе свой рапорт. Ничего не оставалось делать, как ждать дальше. К нам после ранения пришёл подпоручик Лобачевский и принял мой стол с бумагами и поручениями. Я же перешел на воспитательную работу с молодым пополнением. Пошли однообразные рутинные дни в классах и на плацу. 1916 год тоже не увенчался большими победами нашей армии. Брусиловский прорыв о котором так много кричали газеты, помог нашим союзникам, но не решил исхода войны. Неся большие потери на обоих фронтах, к концу года Германия предложила мир, но Антанта отклонила это предложение, а значит, еще была возможность вернуться на фронт.